Я рада сообщить всем любителям эстрады, что всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» готовит к выпуску новую долгоиграющую пластинку на концерте Леонида Утесова. Эта пластинка во многих отношениях не совсем обычна. Во-первых, все записи, вошедшие в ее программу, сделаны не в студиях, а в концертных залах. И поэтому, слушая их, вы ощущаете живую атмосферу зрительного зала. И во-вторых, кроме песен, на этом диске записаны и короткие веселые сценки, которые обязательно включал в свои концерты Леонид Утесов. Ведь он всегда был прекрасным рассказчиком. Вот, например, один из его микрорассказов. Леонид Утесович вспоминает о разных сценических курьезов. Разные курьезы бывают. Смешные очень вещи получаются. Вы, наверное, заметили, когда вы сидите в театре, если идет пьеса, ну скажем, даже трагедия, ну Шекспир, Гамлет или Отелло, Король Лир, кульминационный момент пьесы, когда герой говорит монолог, скажем, быть или не быть. Вы сидите завороженные, блестящий актер играет, Но если в этот момент появится на сцене кошка случайно или собака пойдет, вы сразу не будете уже смотреть на актера, только на эту собаку или кошку. А что сделает эта собака или кошка? Из этого соревнования еще ни один актер никогда не вышел победителем. И вот у меня был такой случай. У меня было чудесное настроение. Я выступал в прекрасном одесском театре. Я пел песню, была у меня такая очень лирическая песня. Ты помнишь те встречи, Чикита? Это такая лирика, великолепная песня. Я пою эту песню, и вдруг вижу, как с правой кулисы выходит кошка. И так идет по сцене по рамке. Я думаю, тут я уже горю. Но я смотрю, публика смотрит на меня, так заинтересовано, слушает, так на кошку посмотрит, не обращает внимания. Я допел песню, выбежал за кулисы, там стоял старик-бутафор, я закричал, кошки по сцене бегают, черт знает что, что у вас тут творится, кошки! он сказал, тише, что вы волнуетесь? Эта кошка каждый вечер выходит на сцену, ее вся Одесса знает, и никто не обращает внимания. Вот так тепло принимали зрители «Утеслого рассказчика».